с востока к военному городку примыкал аэродром. На границе аэродрома стояло самое высокое и длинное куполообразное сооружение эйленг, предназначенный для державы. В нём стояли самолёты. Ориентируясь на эйленг, я легко разыскал штаб искадили. В помещении было пусто. Лётно-технический состав и командование искадили находились на аэродроме. Тишина. Только в одной комнате трещала машинка. Скажите, командир скоро будет? обратился я к машинистке. А вам зачем? представляется. Новичок по пополнению. Это хорошо. Машинистка встала, приветливо протянула руку. Давайте знакомиться. Янсен Валентин Николаевич, дилопроизводитель. А командир будет не раньше 12, придётся ждать. Война закончилась, торопиться некуда. Да, кончилась война. Поработали наши славно гордостью мира из Валентина Николаевна. Позже узнал, что Валентина Николаевна ветеран из Кадриджи. Вышел в коридор и сразу взял в темную гальду по посвящению боевой работе из Кадриджи. Мари на реке, Сунгари, Подмешаньку и другие настолько заинтересовали меня, что я прочитал все заметки от первой до последней строчки. В газете были портреты летчиков, отучившихся в боях. Скрипнула входная дверь. Вошел высокий, стройный командир двумя прямоугольниками на пятницу в шинели. Он внимательно осмотрел меня с ног до головы и спросил. «Вы кого ожидаете, товарищ?» «Прибыл на должность младшего военного летчика, ожидая начальника штаба или командира эскадрильи. Рад познакомиться. Константинов. Заместитель начальника штаба. Пройдемся ко мне». В кабинете Константинов еще раз осмотрел меня, нахмурился. — Товарищ Каманин, советую вам привести себя в порядок, прежде чем представляться командирую комиссаров. Нас, например, не принято носить шинель без ремня. Воротник свитера также надо спрятать под гимнастерку. Вышел из штата и сотропился к гостинице. И не хотелось уже любоваться отрогами гор, голубизной неба, и солнце светило, как будто уже не так ярко. Настроение мое испортило. Так не надо, разговаривая себя. Едва вступил в строевую часть, а уже получил замечание за внешний вид. Через час меня пригласил к себе командир эскадрильи Иван Иванович Карквер. В кабинете командира был и комиссар эскадрильи, и Виктор Григорьевич Щупачев. Хорошо запомнились мне слова командира. Вам, товарищ Каманин, высокая честь выпала служить в эскадрилье, которая носит имя Владимира Ильича Ленина читею историю и вы найдётеского брата, пример. Лишь к концу рабочего дня прибыл я в первый отряд, состав которого был зачислен в приказ поиска дыма. Отрядом командовал опытный лётчик, участник гражданской войны Иван Иванович Махаров. Он внимательно прочитал моё небольшое личное дело и задал несколько вопросов. Завтра получите лётное обнадеривание, сказал он в заключение. Ещё не 2 дней, освежите свои знания материальной части самолёта, двигателя и всего оборудования. Изучите район в радиусе 100 км. За эти же дни устройтесь в квартиру. Имейте в виду, продолжал он, мы вас проэкзаменуем, прежде чем вы приступите к водам. Следующее утро солнце вновь ярко светило мне, и настроение было радостным. На аэродроме я появился одним из первых, боялся опоздать, ведь мне предстояло принять самолёт Р-1. На борту моего самолёта красовалась надпись: "Данской рабочий". Сколько мне довелось видеть самолётов за многие годы службы в авиации, быть свидетелем появления сверхзвуковых самолётов с предельно совершенными аэродинамическими формами, и всё-таки мой первый боевой самолёт, простенький, деревянной конструкции биплан, мне до сих пор кажется самым красивым. Первый В 3 часах я придирчиво осматривал каждую деталь самолёта, двигателя и оборудования, повторял про себя назначение, устройство и принцип работы каждого агрегата и прибора. Вместе с техником самолёта Даниловым составили дефектную ведомость, заложили результаты осмотра самолёта старшему технику отряда. Самолёт был в хорошем состоянии, и всё-таки надо было поработать хотя бы день, чтобы устранить мелкие дефекты. Завтра сделаем, сказал Данилович. А если сегодня? Сегодня, переспросил техник. Время-то уже к вечеру подходит. А зачем на завтра откладывать то, что можно сделать сегодня? Сегодня сделаем, настаивал я.